стал часто отлучаться из дома. «Эге, он уезжает куда-то?» «Ага, он не ночует дома?» «Ого, нам хотелось бы узнать причину этого». «Какая-нибудь юбка?» – равнодушно проговорил Теодюль. И, усмехнувшись про себя, прибавил уверенно. «Какая-нибудь девчонка?» «Наверное, так», – воскликнула тетка, –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 Перемигиваться из-за молитвенника, какая прелесть. Подойдя к церкви, Мариус не вошел в нее, а свернул в проход около хора и исчез за углом одного из контрфорсов. «Значит, свидание будет под открытым небом», — подумал поручик. «Но поглядим, какова девчонка». И он на цыпочках пошел к углу, за которым скрылся Мариус. Дойдя до него, он остолбенел.